Глава 35. Запахи, привычки, жесты. Внимание монтеня читателя порой привлекает детали, которые могут показаться совсем незначительными. Вот что он пишет в небольшой главе о запахах из первой книги опытов. О некоторых людях, к ним относятся Александр Великий, говорят, что их пот издавал приятный запах, благодаря каким-то редким и исключительным особенностям их телесного устройства. Причину этого пытались выяснить Плутарх и другие. Но обычно человеческие тела устроены совсем по-иному. Лучше всего, если они вовсе не имеют запаха. Том 1, глава 55, страница 278. Этот пустяковый факт Монтень выудил в сравнительных жизнеописаниях Плутарха, Бестселлере эпохи Возрождения, который был его настольной книгой. А нам он прежде всего напоминает о том, что запахи могли быть мучением для людей и до возникновения гигиены в современном смысле этого слова. Если, как отмечает Монтень, обычно человеческие тела устроены совсем по-иному, нежели у Александра, это значит, что большинство людей пахнет плохо. Во время путешествий Монтень докучают миазмы в атмосфере городов. Отыскивая себе жилье, я прежде всего забочусь о том, чтобы избежать тяжелого и зловонного воздуха. Пристрастие, которое я питаю к прекрасным городам Венеции и Парижу, ослабляется из-за острого запаха стоячей воды в Венеции и грязи в Париже. Том 1, глава 55, страница 280. Лучше бы люди совсем не пахли. Однако Александр с его благоуханным потом не просто не источал неприятного запаха, но даже наоборот, очаровывал естественным ароматом. Согласно Плутарху, он обладал горячим, почти огненным темпераментом, который сжигал и развеивал влагу тела. Монтень обожает детали такого рода и разыскивает их у всех историков. Его не интересуют великие события прошлого, сражения, завоевания. Ему нужны занятные подробности жизни, привычки и непроизвольные жесты людей. Александр Великий свешивал голову на бок. Цезарь чесал себе голову пальцем. Цицерон ковырялся в носу. Эти непроизвольные жесты говорят о человеке больше, чем его великие свершения. Их-то и ищет в исторических трудах Монтень. Он сам говорит об этом в главе, о книгах, прибегая к образу верного меча из спортивной игры. Меча, который легко поймать, потому что он летит прямо в руки.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 Больше всего мне по душе авторы жизнеописаний. Их прельщает не само событие, а его подоплека. Они задерживаются на том, что происходит внутри, а не на том, что совершается снаружи. Том 2, глава 10, страница 363. С изменением. Переводчик. В исторических книгах, которые Монтейн любит больше всего, ему интересны не сами события, а их подоплека, то есть мотивы, взвешивания которых предшествует решениям, и то, как эти решения принимаются. Ход событий зависит от случая, а их подоплека больше говорит нам о людях, позволяя понять, что происходило у них внутри. Вот почему Плутарх – историк во всех отношениях в моем вкусе. Мне очень жаль, что у нас нет десятка диагенов лаэртских или нет хотя бы одного более пространного и объемистого